Голос его, когда он заговорил, звучал необычно смиренно. никогда когда умел разговаривать, даже в молодости. «Наверное, это было очень давно», — сказала Флора серьезно. «Но я уловил смешок в ее голосе». «Бленд, впрочем, мне кажется, не уловил». «Да», — подтвердил он, — «давно». «И каково чувствовать себя...» «Мафустраилом», — осветомилась она. Ирония стала явной. Но Брент следовал своему ходу мысли. «Помните этого парня, который продал душу дьяволу, чтобы стать молодым?» а «Об этом есть опера». «Вы имеете в виду фауста «Да». «Чудная история». Кое-кто поступил бы так же, если бы мог. «Послушать вас, подумаешь, что вы уже дряхлый старец!» — скричала Флора, полусмея с полусердито. Бленд промолчал, затем, не глядя на Флору, сообщил ближайшему дереву, что ему пора возвращаться в Африку. «Есть экспедиция? Стрелять дичь?» «Полагаю, да». «Как обычно, знаете ли стрелять то есть а это оленя голова в холле ваши добычи бленд кивнул и покраснев пробормотал вы хорошие скоро любите если да я, я всегда для вас пожалуйста вскоичла флора вы серьезно не же будете не забуду сказал гектор бленд и прибавил с неожиданным взрывом общительности «Мне пора ехать. Я для такой жизни не гожусь Я не неотесанный, никогда не знаю, что надо говорить в обществе. Да-да, пора мне, пора. Но вы же не уедете так сразу», — скричала Флора. «Пока у нас такое несчастье. Ой, если вы уедете...» — она отвернулась. «Вы хотите, чтобы я остался?» Просто и многозначительно спросил Бленд. «Мы все, я говорю только о вас», — напрямик спросил он. Флора медленно обернулась и посмотрела ему в глаза. «Да, я хочу, чтобы вы остались», — сказала она. «Если если мое желание что-то для вас значит». «Только оно одно и значит», — сказал Бленд. Они замолчали и молча присели на каменную скамью у пруда. Казалось, оба не знают, что сказать. «Такое... такое прелестное утро!» — вымолвила наконец Флора. «Я... я так счастлива, несмотря на все. Это, верно, очень дурно». «Только естественно», — сказал Бленд. Ведь вы познакомились со своим дядей всего два года назад. Конечно, ваше горе не может быть глубоким. Так лучше, чем лицемерить. В вас есть что-то ужасно приятное, успокоительное, — сказала Флора. У вас все так просто. — Обычно все и бывает просто, — сказал Бленд. — Всегда. Голос Флоры упал. Я увидел, что Брент отвел свой взгляд от побережья Африки и взглянул на нее. Вероятно, он по-своему объяснил перемену ее тона, так как произнес ворчливо. Не волнуйтесь же так. Из-за этого парня, я хотел сказать, инспектор осел. Ну, все знают, что подозреватель Ральфа нелепо посторонний. — Грабитель! Единственное возможное объяснение — это ваше искреннее мнение. Она повернулась к нему, а ваше... — быстро спросил Бленд. — Я, ну, конечно... — снова молчание. Затем Флора торопливо заговорила. — Я объясню вам, почему я так счастлива сегодня. Вы сочтете меня бессердечной, но все же я хочу сказать вам. Сегодня был поверенный дяди Хэммонт. Он seпšil у sloje